Странный, запутанный маршрут, которым вел меня человек без лица, напоминал бесконечное барахтанье в материнской утробе. «Акадосан, мне известно далеко не все, что здесь происходит. Мой участок в основном вестибюль. Я многого тут не знаю. А коридорного, который здорово свистеть умеет, знаете?» «Нет», — прозвучал немедленный ответ. Здесь вообще нет никаких коридорных, ни свистунов, ни других. Если увидите такого, помните, это не коридорный, а нечто, маскирующееся под него. Да, забыл спросить, вам номер 208 нужен? Ведь так? Так. Мне надо встретиться там с одной женщиной. На это человек без лица ничего не сказал. Не спросил никто эта женщина, ни какое у меня к ней дело. Он шагал по коридору, уверенной походкой человека, которому известны здесь все входы и выходы, и тянул меня за собой, как буксир, прокладывавший сложный маршрут во мраке. Наконец, ни слова не говоря, он резко остановился перед дверью. Я тут же врезался в него сзади, едва не сбив с ног. Его тело показалось мне на удивление легким, бесплотным, как высохшая цикада, Но он устоял и посветил фонариком на табличку на двери. Это был номер 208. «Дверь не заперта», — сказал он. «Вот, возьмите фонарик. Я и в темноте доберусь. Как войдете, сразу закройтесь на ключ и никому не открывайте. Делайте поскорее свои дела и возвращайтесь к себе, откуда пришли. Здесь опасно находиться. Вы нарушили границу». «И у вас только один союзник — я. Помните об этом?» «Кто вы?» Человек без лица вложил в мою ладонь фонарик, словно передавал эстафету и вымолвил. «Я — человек — пустое место». Его безликое лицо взирало на меня в темноте в ожидании ответа, но я не мог отыскать правильных слов — не дождавшись, он исчез прямо у меня на глазах. Только что был здесь передо мной, а в следующий миг темнота поглотила его. Я посветил туда, где он стоял мгновение назад, но луч фонаря выхватил из мрака лишь размытый кусок бежевой стены. Человек без лица сказал правду. Дверь в 208 действительно оказалась не заперта. Ручка бесшумно повернулась под рукой. На всякий случай я выключил фонарик и неслышно вошел в комнату, стараясь разглядеть что-нибудь во мраке. Здесь, как и раньше, стояла тишина, ничто не шелохнулось. Ухо улавливало только потрескивание таявшего в ведерке льда. Я включил фонарик и запер за собой дверь. Раздался сухой, неестественно громкий металлический щелчок. На столе в центре комнаты стояла непочатая бутылка Кати Сарк, чистые стаканы и ведерко со свежим льдом. Прислоненный к серебристый поднос принялся играть с лучом карманного фонарика, будто долго дожидался этой забавы. Словно принимая приглашение присоединиться к игре, цветочная пыльца в один миг наполнила комнату ароматом. Воздух загустел, Мне показалось, что силы тяжести вдруг выросли и придавила меня к полу. Прижавшись спиной к двери, я какое-то время наблюдал возникшие в луче света движения. Здесь опасно находиться. Вы нарушили границу. И у вас только один союзник. Я. Помните об этом. Не свети на меня. Раздался из глубины комнаты женский голос. «Обещаешь не светить?» «Обещаю», — сказал я.